глава 13 6 сентября 22 часа 26 минут южно уральские горы монк нес дежурство натянув просохшую одежду и согрев кости возле печки он обошел избушку ступая как можно осторожнее ботинки он надел но шнурки завязывать не стал перед тем как дети завернулись в одеяло он также заставил их натянуть высохшую верхнюю одежду и обувь «Если им вдруг придется срочно уходить, не надо будет возиться с одеванием». Константин и Киска лежали, прижавшись друг к другу. Спящие они выглядели совсем детьми, особенно Константин, который обычно, благодаря взрослой манере поведения и речи, казался старше своих лет. Но теперь, когда он расслабился во сне, Монг, взглянув на него, понял, что мальчику не больше 12. Проходя мимо них, Монг двигался с особой осторожностью –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 мог легко выбить хлипкую дверь или, запрыгнув на крышу, в считанные секунды проделать в ней дыру. Но пока они с рычанием кружили вокруг избушки, примеривались. Константин напомнил им еще об одной опасности. Даже если тигры не попытаются ворваться в избушку, вслед за ними обязательно придут другие охотники, двуногие. Поэтому они не могли оставаться здесь, как мыши в мышеловке под присмотром тигров. Поскольку выбора не оставалось, они начали действовать. Монг вытащил из-за пояса длинный нож с острым концом, который они нашли в шкафу, и зажал его деревянную рукоятку зубами. Затем он подошел к печке и сунул в очаг конец длинной палки, которую еще раньше выстругал из ствола молодой сосенки и заострил. Смолистое дерево вспыхнуло почти сразу, и через минуту Монг держал в руке полутораметровый факел-копье. Затем он поспешил в противоположный конец комнаты, и использовал факел, чтобы поджечь внутреннюю часть соломенной крыши. Монг также вылил на тряпки остатки керосина из лампы, рассовал их под стрихи и тоже поджег. Огонь занялся быстро. Огромные кошки выли на высоких октавах, и их крики резали ночь словно зазубренными ножами. Позади Монга Константин отодрал две сосновых половых доски. Монг все тем же ножом заранее наполовину вытащил старые гвозди и ослабил доски. Поскольку изба стояла на коротких сваях, между ее днищем и землей оставалось пустое пространство, слишком узкое для Монка, но достаточное для того, чтобы под избушкой смогли проползти дети и Марта. Тем временем киска, находившаяся возле единственного окна избушки, расположенного напротив двери, отворила деревянные ставни и настиж распахнула окно. Монк отшвырнул стол от двери. «Все готово. Медлить больше нельзя». Он подал своим маленьким спутникам знак спускаться. Дым уже заполнил верхнюю часть домика. Сверху накатывались волны жара. Марта помогла Петру спуститься в отверстие в полу. Следующей была киска. Константин, прежде чем нырнуть в дыру, посмотрел на Монка. Проснувшись, старший из детей уже не выглядел ребенком, а вновь превратился в сурового и решительного молодого человека. «Будь осторожен!» – попросил он Монка, прыгнул в дыру и исчез. Задача Монка заключалась в том, чтобы отвлечь тигров от детей. Горящие крыши и дым собьют их с толку, а Монк должен усилить этот эффект. Сжимая факел в руке, он досчитал до десяти, а затем изо всех сил ударил ногой в покоробившуюся дверь. С хрустом ломающихся досок она открылась на распашку и громко ударилась о внешнюю стену избушки. Всего в метре от него присел на все четыре лапы тигр. Огромная лапа с когтями-кинжалами царапнула воздух, Словно пытаясь схватить человека Тигриный эквивалент человеческого ругательства Полсекунды понадобилось Монку, чтобы рассмотреть зверя Это была махина двух с половиной метров в длину Красно-оранжевая шкура с черными полосами Янтарные глаза, в которых плясало отражение огня, полыхавшего на крыше Открытая пасть и розовый язык в клетке из огромных клыков Монк взмахнул палкой, описав в воздухе огненную дугу Его сердце колотилось охотничьим барабаном, и этот ритм тянулся в доисторические времена, когда люди выходили на охоту из пещер. Как и рассчитывал Монг, громкий удар двери привлек ко входу в избушку второго тигра. Тот выпрыгнул из-за левого угла домика и прильнул к земле смутным пятном полосатой шкуры и массивных лап. Тигр пополз к нему, и Монг ткнул горящим копьем ему в морду. Запахло паленой шерстью. Огромная кошка взвыла и метнулась в сторону. Монк заметил рваное левое ухо тигра и понял — это Захар. Аркадий взревел и, намереваясь защитить брата, присел, готовясь к прыжку. Монк понимал — зверь кинется на него, невзирая на факел. Отведя руку назад, он, как копье, метнул горящую палку в тигра и угодил точнехонько в разъявленную пасть. Зверь подскочил вертикально вверх, плюясь и извиваясь от боли. Монк выхватил изо рта нож — развернулся на пальцах ног и метнулся обратно в избушку. На мгновение оглянувшись, он увидел, что следом за ним летит гигантская туша Захара. Задохнувшись от ужаса, Монг нырнул в дым, уже целиком заполнивший избушку. Дым и обжигающие горячие частицы сажи ослепили его, но Монг доверился инстинктам. Он помнил, окно расположено прямо напротив двери. И впрямь, отчаянно моргая и вытирая текущие из глаз слезы, Он увидел темный квадрат на фоне пылающей стены. Он нырнул в него, как в бассейн, вытянув руки перед собой. Монк прицелился верно, но не смог учесть одного, того, что тигр успеет достать его. Сомкнув зубастую пасть, зверь, словно дворовая собака, вцепился в его штанину. Ткань с треском порвалась, но тело монка дернулось и изменило траекторию полета. Он врезался плечом в оконную раму, и рука тут же утратила способность чувствовать. Однако сила инерции все же выбросила его из окна, и он упал на землю, задыхаясь и не в силах пошевелиться. Нож вылетел из его онемевшей руки и, описав дугу, упал в заросли травы. Позади него Захар, не вписавшись в оконный проем, врезался в стену с такой силой, что вся избушка содрогнулась. Языки пламени взлетели еще выше. Дикий рев, полный ярости, заставил Монка вскочить на ноги. Он сделал шаг. Споткнулся, а затем, обретя равновесие, побежал прочь от избушки по направлению к воде. Именно то, что Монг споткнулся, стало для него приговором. 14 часов 20 минут. Вашингтон, округ Колумбия. «Ее теперешнее состояние представляет собой одну из форм менингита», — признал доктор Юрий Раев. Пейнтер сидел по другую сторону ресторанного столика, прямо напротив пожилого русского ученого. По обе стороны от доктора Раева расположились Джон Меплторп, которого Пейнтер узнал благодаря тому, что предварительно просмотрел досье, подготовленное Шоном Макнайтом, и вовсе уж удивительный гость, доктор Трент Макбрайт, считавшийся пропавшим коллегой Арчи Бальда Полка. Значит, он все же отыскался. Пейнтер хотел бы задать ему тысячу вопросов, Но эта встреча в Капитолийском гриле была организована разведывательным обществом и проходила в рамках жестко оговоренного регламента. Никакие разговоры относительно Арчибальда Полка были недопустимы. По крайней мере, сейчас. Единственное, о чем они могли разговаривать, это состояние здоровья девочки. Поэтому Пейнтер привел на переговоры собственных экспертов. Справа и слева от него сидели Лиза и Малкольм. Эти двое имели достаточно солидную медицинскую подготовку, чтобы разобраться в достоверности информации, которую им подсовывают. Русский, сидевший напротив, выглядел больным и вовсе не походил на чудовище, которым представлял его Пейнтер, готовясь к этой встрече. Этот мужчина в темном помятом костюме был похож на доброго дедушку, но в его глазах читалось загнанное выражение. Пейнтер также ощутил тревогу в его душе, стоило им заговорить о девочке. Когда Раев просматривал медицинский отчет о состоянии ребенка, составленной Лизой, морщины на его лице будто стали глубже. Пейнтер чувствовал, что к сотрудничеству русского подтолкнуло искреннее беспокойство за жизнь девочки. «Ухудшение состояния связано с повышением ее активности», — продолжал Юрий. «Мы, правда, до сих пор не понимаем, почему именно. Микроэлектроды устройства представляют собой углеродно-платиновые нанотрубки». «По нашему мнению, чем интенсивнее субъект использует свой талант, тем быстрее они изнашиваются. Много ли рисовала Саша за то время, что находилась у вас?» Пейнтер вспомнил лихорадочно сделанные рисунки девочки. Конспиративная квартира, тадж-махал, портрет Монка. «Как она себя ведет, когда рисует?» Мэпплторп протестующе поднял руку. Его голос был маслянистым и словно специально предназначенным для того, чтобы обходить острые углы и избегать правды. «Вы сами знаете, что этот вопрос выходит за дозволенные рамки нашего разговора. Выходите по тонкому льду, директор Кроу». Это возражение показалось Пейнтеру весьма интересным, но Юрий, не обращая внимания на обоих, решил ответить на вопрос. «Она является савантом потрясающей силы», — заговорил он. «Ее талант сочетает в себе способности дальновидения и живописи, а, будучи стимулирована они достигают...» «Довольно!» — отрезал Мэпплторп. «Или мы немедленно уйдем, а вы пришлете нам тело девочки после того, как она окочурится!» Лицо Юрия потемнело, но он промолчал. Лиза попробовала вернуть его в русло разговора. «Почему использование способностей Саши ведет к ее угасанию?» — спросила она. Будучи стимулированным, — виновато заговорил Юрий, — интерфейс между органикой и неорганикой начинает давать утечку. Малкольм дернулся. «Э, что значит утечку? Наши специалисты полагают, что наночастицы срываются с концов микроэлектродов и отравляют спинномозговую жидкость. Теперь на стуле заерзала Лиза. Неудивительно, что все сделанные нами анализы дали отрицательный результат. «Ее менингит не является ни бактериальным, ни инфекционным. Он вызван бомбардировкой инородными телами». Юрий кивнул. «И для того, чтобы излечить ее, мы должны купировать это отравление?» высказала догадку Лиза. «Да. Нам понадобилось много лет, чтобы разработать систему превентивного лечения. В настоящее время мы применяем усовершенствованный препарат, который используется для химиотерапии при раке мочевого пузыря – цисплатин». Моноатомная платина связывает отбившиеся наночастицы и нейтрализует их. Чтобы определить необходимую комбинацию и дозировку лекарств, мне необходимо осмотреть девочку и немедленно сделать свежие анализы крови». Поинтер заметил, как напряженно сжались губы Макбрайда. Похоже, этому не нравилось, что он находится в зависимости от доктора Раева. Но если русский говорит правду, он необходим для того, чтобы девочка выжила. Под столом на колене Пейнтера, скрытая скатертью, лежала ладонь Лизы. Они находились на нейтральной территории, в полотняном зале ресторана «Капитолийский гриль», заведение, известного тем, что за его столиками было заключено немало важных сделок. Весь зал был отдан в их распоряжение, а остальная часть ресторана практически пустовала. Скорее всего, это было организовано Торпом, с тем, чтобы им никто не мешал. Пальцы Лизы стиснули колено Пейнтера. Таким способом она давала ему понять, что верит Раеву. Пейнтер также заметил, что русские и двое его спутников, судя по всему, находятся по разные стороны баррикад. Можно ли обернуть это обстоятельство в свою пользу? Заговорил Макбрайт. «Все необходимые лекарства, о которых говорит доктор Раев, у нас имеются. Если вы привезете девочку в больницу, мы можем начать лечение немедленно». «Вам необходимо доставить ее в военно-медицинский исследовательский институт Уолтера Рида». «Близко, но мимо, приятель», — подумал Пейнтер и отрицательно покачал головой. Его поддержала Лиза. «Она сейчас слишком слаба, чтобы ее перевозить. Нам с трудом удалось зафиксировать развитие ДВС-синдрома на текущем уровне. Любой стресс дестабилизирует ее состояние, и тогда выздоровление будет невозможным». «В таком случае пустите к ней меня», — попросил Юрий. Пейнтер понимал, переговоры подошли к решающей точке. Будущее ребенка представляло собой щекотливую тему. Девочка стала предметом политического и экономического торга. Он оставил девочку под присмотром Кэт и Шона, который, будучи руководителем УППОН и Р, задействовал все скрытые от посторонних глаз рычаги. Нынешняя встреча являлась лишь вершиной политического айсберга. У Пейнтера не оставалось иного выхода, кроме как привести Юрия к девочке, рассекретив при этом Сигму. К сожалению, это было известно и Мэпплторпу. Однако, по тому, как они вели себя сейчас, по их реакции на те или иные реплики было ясно. Мэпплторп ни за что не позволит, чтобы Юрий отправился к девочке один. «Доктор Раева может сопровождать только один человек», — сказал Пейнтер. Мэпплторп неверно истолковал это ограничение. «Если вы боитесь рассекретить свое местоположение, то можете не волноваться. Нам и так известно, где расположена штаб-квартира Сигмы, под зданием Смитсоновского замка». Пейнтер понимал, что должен держать себя в руках, но, тем не менее, внутри него поднялась злая волна. Мэпплтор похватил своими щупальцами весь разведывательный мир Вашингтона. Шон предупреждал Пейнтера. Этому субъекту не понадобится много времени, чтобы узнать, кто вовлечен в дело и где они располагаются. И все же, несмотря на все свои связи, в святая святых Сигмы Мэпплторп доступа не имел. Без сомнения, этот тип пытался втихаря подобрать ключи к двери Сигмы, а задача Пейнтера заключалась в том, чтобы не впустить его внутрь. «Будет так, как я сказал», — бесстрастно произнес Пейнтер. «Я разрешаю, чтобы доктора Раева сопровождал только один человек». Он перевел взгляд с одного мужчины на другого и обратно. Макбрайт поднял руку. «Пойду я. Я смогу помочь доктору Раеву». Потому как русский закатил глаза, было ясно, что его подобная перспектива вовсе не прельщала. Мэплторп посмотрел на Пейнтера тяжелым взглядом, а затем сказал но за согласие сотрудничать с вами мы потребуем кое-что взамен. Что именно? Вы можете оставить девочку у себя, но в обмен на наше сотрудничество мы намерены предъявить вам некоторые условия. После того, как она поправится, вы должны обеспечить нам свободный доступ к ней. Она является важным источником информации, который мы не собираемся выпустить из рук. Это вопрос национальной безопасности. «Не надо размахивать знаменами перед моим носом», — проговорил Пейнтер. «Ваше сотрудничество заключалось в том, что вы сделали с ребенком черт знает что, нечто, выходящее за грань любых человеческих понятий и гуманности». «Мы всего лишь финансировали и обеспечивали научную поддержку этих исследований. Проект находился в конечной стадии развития. Если бы не наше сотрудничество, как вы иронично высказываетесь, «Наша страна оказалась бы в серьезной опасности». «Будет врать-то. Пересекая эту линию, вы наносите ущерб всем нам. Какую страну вы намереваетесь защищать за счет того, что мучаете ребенка?» «Вы что, действительно так наивны, Кроу? Выгляните в окно. Там новый мир». «Ни черта подобного. Когда я в последний раз выглядывал в окно, то увидел все ту же планету, вращающуюся вокруг того же Солнца. Дело в другом». «В том, как мы себя ведем, какие рубежи готовы пересечь. Сейчас у нас есть возможность остановить все это». Мэпплторп кинул на него злой взгляд. Поинтер понял, этот человек уверен в своей правоте и не пойдет ни на какие уступки. Интересно, в чем причина подобной упертости? В ложно понимаемом патриотизме или в том, что он кутается в подобные разглагольствования, чтобы укрыться от жестокостей жизни, от собственных преступлений, слишком жестоких, чтобы их можно было оправдать. Как бы там ни было, они оказались в тупике. «Ну что, договорились?» — спросил Мэпплторп. «Иначе мы уходим. В конце концов, есть и другие дети». Пейнтер смотрел на своего оппонента. Чтобы вылечить девочку, нужно было в политическом смысле лечь в одну постель с этим гадом. Девочка не должна умереть. А что касается политических последствий, то... «Разберемся после». «Когда вы будете готовы?» — медленно спросил он. Макбрайт воспрянул. «Мне понадобится час, чтобы забрать медикаменты доктора Раева». «Мы будем ждать вас». Пейнтер встал, давая понять, что разговор окончен. Мэпплторп тоже поднялся и протянул ему руку, как если бы они только что заключили выгодную сделку с недвижимостью. Впрочем, примерно так оно и было. Пейнтеру казалось, что он продал какую-то частицу себя. Однако выбора у него не было. Он пожал протянутую руку. Ладонь Мэппл торпа была холодной и сухой, а рукопожатие крепким и уверенным. Пейнтер отчасти завидовал чувству собственной правоты и непогрешимости, которая буквально пронизывала этого человека. Но хорошо ли ему спалось по ночам? Они вышли из ресторана, затем из-под сине-зеленого парусинового навеса над входом И пошли по улице. Пейнтеру не давала покоя одна фраза, произнесенная Мэппл торпом В конце концов, есть и другие дети. Что он имел в виду? 22 часа 42 минуты. Южно-Уральские горы нужно было сматываться. Монк бежал к открытой воде. Позади него из горящей избушки рвался тигриный рев Захар. Огромная кошка пыталась выбраться через окно избушки. Монг побежал быстрее. Впереди на чистый от камышей воде виднелся плод. Монг заранее позаботился об этом потенциальном средстве передвижения. С помощью ножа он очистил плод от мха, вытащил его из зарослей камыша на открытую воду и убедился в том, что сооружение вполне пригодно для плавания. К сожалению, весел не нашлось, поэтому монк срубил молодое деревце и, обстругав, сделал из него шест. Там, на открытой воде, Константин, стоя на плоту, отталкивался шестом от дна. Плот уплывал все дальше. Пусть хотя бы они спасутся. Они заранее договорились. Выбравшись из-под избушки, пока Монг отвлекал тигров, дети должны были забраться на плот, который ждал их у берега. Монг планировал присоединиться к ним, но его выход из избушки прошел не совсем гладко. Монг замешкался, и эти считанные секунды позволили второму тигру, Аркадию, выскочить из-за угла горящей хижины и кинуться на него. Тяжелые лапы ударили ему в спину. Безоружный он мог рассчитывать только на одно — бежать. Обретя равновесие, он по-спринтерски рванулся вперед. Все перед его глазами превратилось в разноцветную карусель. Низкий рык неумолимо настигал его — Позади раздавался топот массивных лап по влажной земле. Монг задыхался. В ушах у него стучало. За его спиной, ближе, чем обычно, послышалось шипение огромной кошки. Зверь был готов прыгнуть. Впереди блеснула вода. Слишком далеко. Потеряв надежду на спасение, Монг повернулся. Поджал ноги и упал на спину, скользнув по траве. Тигр остановился и сутулился, изготовившись к решающему прыжку, но тут... Из высокой травы метнулась темная тень и ударилась тигру в бок. Монг заметил серебристый отблеск. Затем тень перепрыгнула через тигра, понеслась к густым зарослям травы и исчезла. Марта. Шимпанзе не уплыла с детьми. Аркадий, которого это внезапное нападение застало врасплох, в разгар финальной атаки не удержался на лапах и повалился на бок. Монк на четвереньках отползал назад. Зверь издал хриплый, придушенный вой. Что-то темное текло по горлу огромной кошки, соединяя черные полосы на его шкуре в одно большое пятно. Кровь. Из-под нижней челюсти животного торчала рукоятка ножа. Охотничьего ножа из избушки. Монг обронил его, когда упал, а шимпанзе подобрала и пустила в ход, чем спасла ему жизнь. Каким-то непонятным для себя образом Монг вспомнил, что шимпанзе обладают врожденной способностью к использованию орудий. С помощью предварительно облизанной палки, которую эти человекообразные опускают в термитник, они извлекают оттуда термитов, заостренными ветками умеют выковыривать из дупла насекомых и личинок. А Марта была необычным шимпанзе. Аркадий трясся всем телом. Его вой захлебывался в крови. Ему ответил другой звук. Захар взревел с таким бешенством, что у Монка свело зубы. Он вскочил на ноги и метнулся к воде, а, добежав до илистого берега, прыгнул вперед и плюхнулся животом в мутную жижу. Сразу же после этого Монг заработал руками и ногами, плывя на глубину. В вое Захара слышалось отчаяние. Отплыв достаточно далеко, Монг нырнул и полностью оказался под водой. Но даже после этого он слышал горестные и устрашающие крики тигра.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 «Я читала ее малышке». Юрий кивнул. Во время авиаперелета сюда Саша положила голову на его руку, и он тихим голосом читал ей русские сказки. При воспоминании об этом он слабо улыбнулся. Детей воспитывали таким образом, чтобы у них не вырабатывалась сильная привязанность к кому бы то ни было. Но Саша была особенной. Из-под простыни высунулся один из ее пальчиков, к которому был присоединен датчик измерителя кровяного давления.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 Вновь это имя. Вся кровь в теле Юрия словно заледенела, и он мысленно вновь перенесся в темный проход промерзшей церкви к ребенку перед каменным алтарем, сжимавшему тряпичную куклу и глядящему на него такими же голубыми глазами. Теперь он снова услышал те же слова, то же обвинение. «Дядя Пепе. Ласковое имя доктора Менгеле, мясника из Освенцима».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 В таком случае это действительно отличная новость.